Приложение второе. Визуально красивый текст. Хорошее причёсывание стилем не ограничивается. И сюжетом, о нём мы начнём говорить совсем скоро. Тоже есть ещё одна вещь, которую мы можем сделать лучше до того, как текст попадёт к редактору или читателям в сети. Это его оформление. Конечно, если ваша история станет бумажной книгой, издательство, в частности корректор позаботиться о том, чтобы текст выглядел надлежащим образом. Да и некоторые интернет-площадки предоставляют базовые опции форматирования. И всё же лучше, если о таких вещах вы позаботитесь лично заранее. Тем более, что в оформлении художественной прозы есть кое-что, чего искусственный интеллект, даже самый продвинутый, за вас не исправит. Пойдём от простого, того, в чём вам поможет умная машина, к сложному тому, для чего придётся выучить несколько правил. Но обещаю, даже самое сложное не будет по-настоящему суровым. Общий вид страницы. Технические опции. Текст в книжках, как правило, выровнен по ширине, а каждый абзац начинается красной строкой. И первое, и второе делается через меню абзац редактора Word. Для тех же целей там есть линейка прямо над листом. И кнопки выравнивания. В других программах всё устроено похожим образом. Для сетевых публикаций возможен чуть иной вариант оформления. Когда красных строк нет, но каждый абзац отделён от предыдущего небольшим отступом. Как делать точно не надо. Выравнивать текст по правому краю или по центру. Ставить между словами больше или меньше, чем один пробел. Отбивать пробелами красную строку. Забывать пробелы после знаков препинания. Ставить пробелы перед знаками препинания любыми, кроме тире. Интервалы между частями. Флешбэки. Ничего нового. Но в книгах большие или даже не очень части глав отделяются астерисками или, говоря проще, звёздочками. Звёздочки выравниваются по центру. Они помогут вам обозначить Временной интервал между частями и смену локации. Год, месяц, час, да даже время, за которое персонажи покинули бар и вывалились на улицу. Переход повествования от одного персонажа к другому, от автора к персонажу и так далее. Такие вещи ни в коем случае не стоит оставлять монолитом. Флэшбэки, то есть экскурсы в прошлое героя. До недавнего времени хорошим тоном считалось «монолитом». Просто отбивать их пустой строкой и выделять курсивом. Это тоже решение, особенно если ваш флэшбэк разрывает главу посередине. Но размер имеет значение. Большое количество курсивного текста на 2, 3, 4 страницы читать некомфортно. И здесь звездочки нас спасают. Они ставятся комбинацией Shift плюс 8. Последнее о флэшбэках. Еще один вариант их отбивки. Пустая строка и фраза вроде 20 лет назад. Но он не подойдёт, когда жёсткая дата не имеет значения или когда её важно от читателя скрыть. Ещё можно сочинить для флешбэков яркие подзаголовки типа: когда деревья были большими, за секунду до взрыва, шёпот прошлого или пока я была юна и хороша собой. Фантазии и терпения на такое хватает не у всех. Но порой решения получаются интересными. Длинные тире, короткие тире и дефисы. Длинные тире в русскоязычном тексте ставятся в оформлении диалогов, в начале реплики и при переходе к словам автора. Длинные тире? Ну и что это за фигня? Вопросительный знак длинное тире, строго спросил он. С новой строки. Длинное тире. Колбаса жила шеф между подлежащим и сказуемым, а также между любыми словами в предложении или его частях. Длинное тире? Ожившая колбаса? Длинное тире. Это какая-то ересь. С новой строки. Длинное тире? Нет, нет, шеф, не поверьте нам. Длинное тире. Колбаса вас сожрёт. Длинное тире можно найти в меню спецсимволов программы Word. Вставка, символ. А можно набрать код длинного тире «2014», а затем нажать комбинацию «Alt» плюс «X» латинское. Как только вы им разживётесь, советую настроить в специальном меню автозамену. Например, пусть два набранных дефиса сами превращаются в длинное тире. Короткое тире в русскоязычном тексте ставится между числами и не отбивается пробелами. Оно тоже есть в специальных символах а его волшебный код для комбинации Alt плюс X — 2013. Дефис доступен вам на клавиатуре. Ставится он между частями слов. О боже, колбаса-дефис — убийца! Как делать не надо? Использовать короткие тире вместо длинных и наоборот. Как исправить все быстро и в один клик? Воспользуйтесь функцией программы Word «Найти», «Заменить». Только не забудьте в строке найти отбить ваши многострадальные неправильные тире пробелами. Иначе замена сожрёт ваши дефисы. Ей всё равно. Она вечно голодна и всеядна. Диалоги, мысли, прямая речь. Каждая реплика диалога начинается с новой строки, с заглавной буквы, а перед ней ставится длинное тире и пробел. Тире между репликой и словами автора отбивается пробелами уже с обеих сторон. Слова автора после реплики пишутся с острочной буквы, если начинаются каким-нибудь глагольным глаголом: сказал, спросил, удивился, рассмеялся и так далее. Длинное тире? А что же нам с ней делать? Вопросительный знак, длинное тире с маленькой буквы, встревоженно поинтересовался шеф. Если слова автора стоят перед репликой, То после них ставится две точки, а далее диалог с новой строки. Я подошёл, критически оглядел бегающую по комнате колбасу и вынес вердикт. Две точки, с новой строки. Длинные тире. Резать к чёртовой матери и, возможно, есть. Если слова автора стоят в середине реплики, то они с двух сторон выделяются тире и пробелами. Продолжение реплики пишем с заглавной буквы, если оно является самостоятельным предложением. Длинное тире. Как же резать? Вопросительный знак, длинное тире, со строчной, задумался шеф. Точка, длинное тире, она ведь, многоточие, живая. Слова автора, не подразумевающие говорение, тоже могут начинаться со строчной буквы но только если разрывают цельную реплику вот так длинное тире шеф вы подумайте что если запятая длинное тире со строчной буквы колбаса рычапа пыталась впиться зубами в мою ногу и я отпрыгнул запятая длинное тире со строчной буквы она какая-нибудь инопланетная или одержимая вопросительный знак Но всё же в большинстве случаев, если после реплики персонаж что-то делает, его действие мы пишем уже с заглавной буквы. И следующую реплику лучше тоже начать с заглавной. Впрочем, это не строгое правило, просто вопрос необходимости. Длинное тире. Не смей её обижать. Точка. Длинное тире с заглавной буквы. Шеф любовно прижал брыкающуюся колбасу к себе. Точка. Длинное тире с заглавной буквы. А то я тебя сама обижу. Точка с новой строки. Колбаса довольно заурчала. А это уже о том, что лучше не перегружать диалоговую реплику и как можно скорее перепрыгивать на новую строку. Конец истории. Ну и в заключение совсем немного о прямой речи вне диалогов и о мелкающих в голове персонажа мыслях. Они оформляются одинаково кавычками-ёлочками. А система длинных тире используется там примерно так же, как в диалогах, за исключением начала реплики или мысли. Именно там, вместо тире с пробелом, мы видим первую кавычку. Кавычка открывается. Шеф взвихнулся, запитая. Длинное тире со строчной. Подумал я опасливо. Точка. Длинное тире с заглавной «Лечиться надо». Кавычка закрывается, точка. Кавычки. Доминантные в русском языке кавычки, необходимые для мыслей, прямой речи, названий кораблей, издевательских замечаний и прочих бесценных сокровищ, называются елочки. Ставятся они комбинацией «шифт плюс два». Если же внутри них вам нужно закавычить что-то еще, на помощь придут лапки которые выглядят как парные запятые. Открывающая лапка ставится набором кода 201Е и последующим нажатием Alt плюс Х, а закрывающая также, но кодом 201С. Открывающая кавычка елочка, ну, точно псих, запятая, длинная тире, со строчной, продолжил думать я, точка, длинная тире, Заглавный. Отдохнуть бы ему в какой-нибудь открывающая кавычка лапка башни дураков закрывающая лапка закрывающая елочка точка